на повязках которого уже краснели пятна начинавшегося кровотечения, так подействовал на Рычагова, что тот стал даже отказываться от данных показаний. Вид самого Рычагова с распухшим от избиений лицом в кровоподтеках и синяках, в рваной нательной рубахе со следами крови, так подействовал на слабого после операции с Мушкевичем, что тот временами терял сознание, ему давали нюхать на шатырь. Следователь Владимирский снова зачитал показания Рычагова о том, что именно Смушкевич организовал преступную вредительскую организацию и вовлек в нее его Рычагова, зная о его ненависти к советской системе, рабоче-крестьянскому строю. Подтверждаете ли вы эти показания, спросил следователь. Нет, прошептал разбитыми губами Рычагов. А вы, обратился следователь к бледному как бумага Смушкевичу, подтверждаете ли вы зачитанные вам показания вашего сообщника Рычагова? Это чудовищно, прохрипел Смушкевич. Не было никакой организации, не было ничего. Наступила пауза. Вадзимирский устало вздохнув. «Вопрос обоим», — сказал он. «Вы по-прежнему собираетесь давать противоречивые, не соответствующие действительным фактам показания? Предлагаем вам отказаться от своей вредительской тактики. Снова наступило молчание. «Тебе что?» — заорал присутствующий на очной ставке следователь Шварцман, обращаясь к молчавшему Рычагову. «Бабу твою сюда привезти, и вы... на твоих глазах ее...» Коротким взмахом он ударил резиновой дубинкой по повязкам на ногах с Мушкевич. На твоих дочек, — продолжал орать следователь Багравея, стараясь заглушить крик с Мушкевича, твоих дочек сюда привести, чтобы ты понял, что с тобой не шутят, сволочь. Новый взмах дубинки, отчаянный крик и хрип. Повернувшись, Шварцман с размаха ударил Рычагова дубинкой по лицу, брызнула кровь, Рычагов упал на пол. Ему дали понюхать на шатыря и снова усадили на вделанный в пол табурет. Из разбитого носа кровь капала на рваной рубаху лихого летчика-истребителя, еще недавно мечтающего о том, как его авиация нанесет внезапный упреждающий удар по противнику. «Продолжаем мощную ставку», — сказал Владимирский. «Вопрос к вам, гражданин Рычагов». «Подтверждаете ли вы ранее данные вами показания?» В тот же день в Риге был арестован генерал-полковник Локтионов, накануне получивший известие о своем повышении в звании в генерала армии, и первым самолетом в Москву. Обеспечить секретность ареста командующего огромным приграничным округом фронтом не удалось». И штаба округа весь немедленно распространилась по штабам армии, а затем и по всему округу, когда в Ригу прилетел новый командующий генерал-полковник Федор Кузнецов, назначенный по личной рекомендации Жукова. Генерала Локтионова также устроили очную ставку с Рычаговым. Старый генерал Обматерил и рычагово, и возбили с табурета ударом резиновой дубинки и стали бить сапогами. Он кричал, матерился, угрожал пристрелить следователей, катался по полу. Окровавленного его снова посадили на табурет, и следователь Владзимирский спросил, признает ли он себя виновным в том, что состоял в преступной организации. Да ответил доблестный генерал, вытирая ладонью кровь с лица. Признаю, что всю жизнь состоял в преступной организации минуемой партии большевиков.